а Лена глядела на него и никак не комментировала происходящее. Наконец любопытство взяло вверх, и она, естественно, начала расспрашивать, за что же должна на голову бедного Лёвы опустить такую милость? Какие, собственно, грехи заставляют его сейчас рыдать перед ней в столь просительной позе? Несмотря на ужранные с легкой закусью полтора литра водки, Лёва сознания не лишился. Он бормотал о том, что сегодня вел себя плохо, но вещи своими именами не называл, и про женщин ни единым словом не обмолвился. Кое-как поднявшись, он с помощью охранника Василия добрался до своей Стороны кровати, плюхнулся на нее и забылся. Утром следующего дня Валетов сидел в джипе И ощущал тяжесть денег в наглодном кармане джинсовой куртки, А также легкую отечность на среднем пальце От массивной золотой гайки. Бабки ему выплатил Лева за то, чтобы он ни одним словом не обмолвился о бабах. Бабки ему уплатила Лена за то, чтобы Валетов не вздумал рассказать ее мужу о том, что она откровенно подозревала его в изменах и все это говорила по пьяни. На самом деле ничего такого не было. Фрол все придумал, но, желая остаться рядом с богатым господином, Девушка отстегнула не сто, а тысячу из собственных запасов. Можно было бы и две попросить, но женщины жадны, и в случае перегиба палки еще непонятно, что бы вышло. А так вот они, кровные, на месте, теперь не стыдные перед двоюродной сестрой показаться. Вот как надо в отпуск идти армейским». С баблом, гайкой на джипе и с головной болью после их диких выпивоночек. Всего у него в кармане четыре штуки баксов и триста рублей. Отличный вчера выдался вечерок. И какой прибыльный. А что ждет дальше? Дальше неизвестность. Двоюродная сестра Катя... встретила фрола закрытой дверью собственной квартиры, ее попросту не было, она еще на работе. решив особо не слоняться, фрол культурно сел на лавочку и оплевал семечками всю окрестность. Когда в шесть вечера появилась кузина, она была рада видеть фрола живым и здоровым. как только валетов выложил из полиэтиленовых пакетов, Весь багаж, который насобирал в местных продуктовых магазинах, сестренка тут же сделала вывод, что Фрол не бедствует. А когда это было, бросил он небрежно, я думаю, что я взял самое лучшее. У меня со вкусами все осталось как прежде. Да, только она запнулась и, глядя на шикарный стол, поглядела двоюродному брату в глаза. — Что такое? — Фроу, тебя не перестают искать. Меня замочили, звонят каждый месяц. — Что, не знают, где я? — Ты что, придурок? Она начала распаковывать и нарезать принесенные валетовым продукты. Если кто-нибудь хоть одним словом — Обмолвится, что ты в армии, тебя выцепят за два-три дня. Это же проще парен репы. — Я думаю, пойти с повинной. — Куда? В милицию? — воскликнула Катя. — Какую милицию? — отмахнулся он. — Разговаривать пойду. Катька отбросила консервный нож в сторону и перестала заниматься банкой. Подошла и обняла Фрола. — Слушай, тебя ведь убьют. Не ходи, это страшные люди. — Какие они страшные? — не согласился Фрол. — Я с ними два года работал. Все нормально было. — Просто получилось так. Надо найти общий язык. Мертвый я им денег не верну. Я же не специально, никто не мог знать, что соседи вызовут ментов. — Если бы ты не шумел и вел бы себя тихо! — скулила Катя, находясь в расстроенных чувствах. — Зря ты, фрол, не рискуй, не ходи, не надо! — Как же, как же! Вон, смотри, оливки! — перевел разговор на тему желудка мелкий. — И не переживай, все будет нормалек! Но — Ну и что, простили тебя, мафиози? Не выдержал Простаков. А то, как же! Солидно поглядел на него мелкий. Весь базар был закончен за пятнадцать минут, после того, как я сказал, что есть возможность сделать легальные бабки, а подвязки у меня на самом высоком уровне. Я не знаю, чем вы занимались там эти две недели, но я успел пригнать из безенчука в Чебоксары две фуры, Забитые пивом. И, надо сказать, неплохие сделать бабки. И вот теперь, представляете, мой облом. Меня уже со всеми все разрулено, все налажено. А я должен еще 10 месяцев тут корячиться. Но! Валетов поднял вверх большой палец. Вот я на гражданку приду и буду очень крутой. Так? Так? Фрола понесло. Он стал возноситься все выше и выше. Так вот, слушайте. Стану народным депутатом, а там пишут биографию, а у меня будет написано «Служил в армии». Сейчас разве многие служат в армии? Совсем нет, а я служил. Понимаете, какой кайф избирателю... пойти и поставить там галочку или крестик напротив фамилии Валетов. Надо мне еще, конечно, подучиться, но это сразу после армии. С такими бабками я куплю себе любой диплом, где будет написано черной тушью по белой глянцевой бумаге «Не дурак». Валетов продолжал прикладывать значительные усилия, для производства как можно больших впечатлений. на по лицам своих корешей он не замечал, что очень уж поднимается в их глазах. — Чего ты пялишься? — не выдержал Валетов и толкнув в плечо Витька. — ты Ты-то что делал две недели? Пойди поехал домой к мамке и папке на пирожки? — На пирожки? — расплылся в улыбке Витек. Самагоночка, любимая девчоночка, всё как положено.